Это обозначало, говорят, что то вроде транспорт авточасти особой колонны. Впрочем, точно значение загадочного слова «травточок» так никто и не знал. Автомобилей у травточока было всегда 2-3. Зато двор бывшей школы поражал обилием верблюдов. И по не замедлили переименовать Травтачок в «тратчок». Известно, что в переводе с верблюжего языка на лошадины <друзья> «тратчок» звучало как пр и «но». Школа кочевала. Сначала нас перевели в здание Эпархиального училища. Через день вселили в небольшой дом с колончой.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 На другой день, после вселенского хая, Володька Лабанда остановил на улице Александр Карлович. «Александр Карлович», — сказал Лабанда, потупившись и как конь, ковыряя ногой землю. «Александр Карлович, вот вы сказали про способность». «У Коськи, у Руденко». «А я тоже раньше...»